Глава 16. Сяо Нин. Увидев медленно подходящего молодого человека, Сяо Мэй и её спутницы замедлились, прежде чем остановиться. Смеявшиеся ранее девушки замолкли. У молодых девушек, шедших рядом Сяо Мэй, округлились глаза, когда они увидели юношу, который когда-то был гордостью клана. Выражения на их лицах различались от сочувствия до чего-то ещё. Всё умы и замированное месте, мысленно она всё ещё чувствовала себя привязанной и хотела общаться с этим молодым человеком, который когда-то захватил её сердце. Но реальность говорила ей, что пропасть между ними двумя слишком велика, чтобы быть вместе и тратить время на колегу не слишком умно. Сначала её брови были нахмуренные, перед тем как её вопрос гладился, Сёу-мэй подумала: «Давай, скажи привет, всё-таки, несмотря ни на что, он всё ещё мой Б.Е.Г.!» «Пока, брат!» Не подозревая мыслях Сяо Мэй, Сяо Ян медленно приближался по-прежнему, держа руки за головой. Глядя на приближающегося Сяо Яна, на лице Сяо Мэй появилась улыбка, но поведение юноши заморозило улыбку на её маленьком лице, так что казалось, будто она скорчила гримасу.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 Перед входом в помещение. Яркими кровавок разными буквами написано «Зал долги». Услышав крики, доносившиеся из помещения, Сил-Ян был весьма удивлён. Обычно сюда никто не приходит, так почему же сегодня так шумно? Пожав плечами, Сил-Ян пошёл вперёд и вошёл в помещение. После того, как Сил-Ян вошёл в зал...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 «Плодность долги Сяо Нина находится на восьмом этапе?» «Хе-хе-хе, <смех> всего два месяца назад Сяо Нин Бэээгэ преодолел восьмой этап». «Но даже если он имеет восьмой этап новичка Сяо Дээр Бэээмэй, уже на девятом этапе шансы на победу Сяо Нина Бэээгэ невысоки». «Удачи Дээр Бэээмэй!» Услышав голоса из толпы, Сяо Ян замер и оглядел пространство вокруг тренировочной арены. Наконец, его заинтересованный взгляд упал на молодую девушку в лёгком фиолетовом платье. «Откуда у неё время на поединке?» Сил-Ян думал об этом, прежде чем пойти в восточную секцию, с зала и взять случайный чёрный свиток с полки. Открыв свиток, на нём появились большие жёлтые слова. «Чёрный ранг, средний уровень, рука, крушащая скалы». Ленивая, опираясь на книжную полку,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 которая избегала быстрых атак Сеонина грациозно и элегантно. Однако на её исчезающем лице не отражалось никаких эмоций, таких как усталость или тому подобное. После блокирования очередной атаки Сеонина, пристальный взгляд ДР лениво прошёлся по залу, но внезапно она замерла. В виде увлечённого юношу в восточной части зала, лёгкая и изящная улыбка показалась на лице Дай-Эр. Неожиданная улыбка заставила зрителей остолбенить от красоты Дай-Эр. «Дай-Эр, Баумэй, берегись!» Прозвучал молодой голос из толпы, когда Дай-Эр отвлеклась. Чувствуя угрозу позади себя, Дай-Эр нахмурила брови. Однако её взгляд по-прежнему был прикован к юноше, стоящему рядом с книжной полкой. В то же время, Сел-Ян поднял голову и увидел скрытую атаку, направленную на Дай-Эр. Он охмурил брови и покачал головой. Его взгляд выражал лёгкую тревогу. Увидев тревожный взгляд Сел-Яна, Дай-Эр хитро мигнула своими красивыми глазами, а внезапно она сделала небольшой шаг влево. Несмотря на то, что это был всего лишь один шаг, это странным образом помогло увернуться ей от всех атак Сел-Янина. Когда она уклянелась, её белоснежная рука засветилась золотым цветом и прошла прямо между руками Селанина, слегка коснувшись его груди. Развернувшись вокруг своей оси, Дэрв изящно нейтрализовала атаку, и в то же время парень был отброшен на десяток шагов назад и вылетел за пределы арены. Все зрители бурно рукоплескали. Они были поражены победой Сяо Дай Эр над Селонином с помощью всего лишь одной атаки. Ха-ха. Дай Эр Бел Мэй действительно сильнейшая среди молодого поколения клана. Она действительно сильна. Даже при том, что Селонин только что потерпел поражение от Дай Эр, на его лице была улыбка, когда он шёл назад к середине тренировочной арены. Спокойно глядя на девушку перед ним, в глазах Сяонина пылала любовь, что было всем очевидно. Даже если технически они были Бяо Ге и Бяо Мэй, Сяонину было известно, что многие из членов клана не имеют тесных родственных связей, и он знал, что Сяода Эра не была связана с ним кровными узами. Как будто, не ощущая пламенный взгляд Селанина, Дайяр уважительно покачала головой и сказала. «Селанин Беоге, позвольте мне победить!» Сказав это, она не стала дожидаться ответа от Селанина и с широкой улыбкой направилась прямо в восточную часть зала. Будучи в центре внимания, движение Дайяр сразу же всех заинтересовало, и в конце её предполагаемого пути они обнаружили Селаяна.